На следующее утро он прямиком направился к Грималю. Для начала заплатил за лайку, причем заплатил сполна, не ворчая, нисколько не торгуясь. А потом пригласил Грималя в серебряную башню на бутылку белого и выкупил у него ученика Гринуя. Разумеется, он не сказал, почему и для чего он ему понадобился. Он наврал что-то о крупном заказе на душистую лайку, для выполнения которого ему требуется необученный подсобный рабочий. Нужен, дескать, скромный парень, чтобы исполнять простейшие поручения, резать кожу и так далее. Он заказал еще одну бутылку вина и предложил 20 ливров в качестве возмещения неудобства, причиняемого Грималю уходом Гринуя. 20 ливров? были огромной суммой. Грималь сразу же согласился. Они вернулись в дубильную мастерскую, где Гриной, как ни странно, уже ждал с собранным узлом. Вальдини уплатил свои двадцать ливров и тут же, сознавая, что заключил лучшую сделку своей жизни, забрал его с собой. Грималь, который со своей стороны был убежден, что заключил лучшую сделку своей жизни, вернулся в Серебряную башню, там выпил еще две бутылки вина, потом около полудня перебрался в Золотого льва на другом берегу и там напился так безудержно, что когда поздно вечером попытался снова перебраться в Серебряную башню, перепутал улицы Жофруа, Ланье и Нонидьер, и потому, вместо того, чтобы, как он надеялся, очутиться прямо на мосту Мари, роковым образом попал на набережную Вязов, откуда сверзился в воду, как в мягкую постель. Он умер мгновенно. Однако реке понадобилось еще некоторое время, чтобы стащить его с мелководья, мимо пришвартованных грузовых лодок, на более быстрое течение, и только рано утром кожевник Грималь, или, скорее, его мокрый труп, тихо отплыл вниз по реке на запад. Когда он проплывал мимо моста, менял бесшумно, не задевая за опоры моста, Жан-Батист Гринуй в двадцати метрах над ним как раз ложился спать. Для него был поставлен топчан в заднем углу мастерской Бальдини, и теперь он собирался лечь, в то время как его бывший хозяин Распластавшись, плыл вниз по холодной сене. Гриной с удовольствием свернулся и сделался маленьким, как клещ. Засыпая, он все глубже погружался в самого себя и совершал триумфальный выезд в свою внутреннюю крепость, где праздновал в мечтах Некую победу обоняния, Гигантскую оргию С густым дымом ладана И парами мирры В свою честь.